Глава 22. Последствия и катастрофа, набирающие обороты. Смежная стигма. Дикая местность. Условные территории древнего клана Ясака и Хингу. Полчаса спустя. Три группы высокоранговых изгоев Российской империи передвигались по болотистой, заросшей местности смежной стигмы на всевозможной скорости – Но делали это крайне бесшумно. Лишь одно усложняло весь процесс. Весьма ценный груз в лице трех персон различной степени важности. А также то, что несколько минут назад, первым после отключки, пришел в себя обессиленный Соловей, который молча прожигал всех присутствующих взбешенными глазами, повистов у Пожарского на плече. Поэтому практически за все время своего марафона командиры отрядов то и дело бросали взгляд за спиной по сторонам а затем неуловимые с завидной регулярностью переглядывались между собой. И всему виной был их дерзкий поступок. Да, в данный момент они находились в смежной стигме, где царствовали свои законы. Вот только они были далеко не обычными изгоями, но еще и столпами империи, и подобные действия со стороны земли, в особенности среди верховных эшелонов знати, могли расценить как нападение на будущего императора и двух представительниц боярских родов. А это было чревато как минимум смертной казнью. «Привал, две минуты!» Усталым тоном скомандовал Долгоруков, подчередно оглядывая тотчас остановившихся людей, которые двигались от форпоста на предельной скорости. «Парни, будьте аккуратнее с девушками. Насть думаю, твой ледяной блокиратор более не нужен. Артем, можешь опустить его в высочество. Нужно все объяснить, пока не случилось чего непоправимого». Несколько мгновений оба упомянутых уникума виновато переглядывались между собой, но секунду спустя выполнили все пожелания княжича. Целую минуту Романа внимательно и молчаливо вглядывался в лица присутствующих изгоев, которые то и дело отводили взгляды прочь. Самого же цесаревича буревала лишь ярость и беселье. Но стоило тому увидеть спасенных и бессознательных девушек, как гнев стал медленно отступать. Глубоко выдохнув, он резко приземлился прямо туда, где и стоял секундой ранее, параллельно с этим руками потирая усталое лицо. «Мы прекрасно понимаем, что поступили подло и не неподобающе аристократам империи, вашего Высочество». «Но таково было желание Захары. Он взял с нас слово, что мы выполним эту просьбу». Вкратчев проговорил Долгоруков, продолжая переглядываться со своими соратниками. «К тому же он сказал, что вырубать нам придется не вас». А лишь изгоя Вадима Соловьева тихим тоном отозвалась Морозова в свою защиту. Когда?» — ингромко осведомился парень, уперев взгляд себе под ноги. «Перед вашим отбытием форпост», — тотчас ответил Пожарский. «Не хочется этого признавать, но, похоже, захаров все предусмотрел и заранее рассчитывал на нечто подобное. Мы лишь следовали его плану. Поэтому мы надеемся, что ваше высочество не будет держать на назла» спокойным голосом добавил Долгоруков. «Приносим вам свои извинения». «Вот ведь сукин сын! Проклятие!» Прогнулся себе под нос Ростислав, резко запуская пальцы в волосы и поднимая взор по направлению форпоста Ясхи. «Все сделал по-своему. Приперет он мусор, видите ли!» передразнил тот друга. «Да чтоб тебе пусто стало, скотина!» Но пару секунд спустя поток брани завершился так же быстро, как и начался. Лишь протяжный выдох вырвался из горла цесаревича. «Не встает просить прощения, я недержённого зла». «Прекрасно понимаю, что этот ублюдок может быть весьма убедить». Однако договорить свою фразу до конца юноша не успел, потому как в следующий миг резко перевёл взор на два дёрнувшихся девичих тела, что были укутаны в дорожные плащи, а после самопроизвольно скривился потому как обе открыли глаза в один момент и, медленно поднявшись с земли, с паническими взорами стали оглядываться по сторонам. И, не найдя представителя своих тщетных поисков, устремили свои напуганные и наполненные надеждой глаза в сторону цесаревича, но в ответ тот лишь отрицательно покачал головой. Он остался в форпосте. Стоило прозвучать данным словам, как лица обеих девушек тотчас побледнели а затем обе княжны невольно и горько сглотнули, и на глазах у всех присутствующих и, обняв себя за колени, плотнее укутались в плащи. «Это я во всем виновата», — бесцветным голосом прошептала проскове глядя в одну точку потускневшими глазами. «Если бы я не предложила податься в страже ничего бы не произошло». «Нет, нет, нет, нет», — неверящая сдавленно шептала Алина, опустив взгляд вниз, — и все крепче сжимая свою голову. «Такого не может быть! Он обещал, что догонит нас! Обещал!» «Христислав, он ведь нас догонит, да?» Затравленным взором обратилась к цесаревичу девушка. «Догонит же!» От столь подавленного вида обеих княжен и неожиданного вопроса Романов ощутил, как некое народное противное чувство сдавливает его горло предательской хваткой. Вот только что-либо ответить парень так и не решился, просто не смог. А после, поднявшись на ноги, мгновенно оказался рядом с девушками и мягко заключил их в объятии. «Ваше Высочество, я вновь прошу меня простить, но нам нужно уходить». Виноватым тоном отозвался Долгоруков. «В округе слишком много вражеских изгоев, времени мало. Если не поторопимся, то Захару...» Договорить княжич не успел потому как из непроходимых зарослей диких территорий выскочили сразу два изгоя из отряда пожарского, которые были отправлены следить в округе за обстановкой своим командиром. «В двух минутах отсюда идет схватка!» — выпалил как на духу один из них. «Сражаются две группы изгоев!» — добавил следом второй. Вот только уже в следующий миг тихий спокойный голос из противоположных зарослей накалил всю обстановку до предела. — Боюсь вас разочаровывать, господа и дамы, но группы там отнюдь не две. — К оружию! — холодно отчеканил Долгоруков. Лишь только одного присутствующего не заметили, а именно того, как, услышав знакомый тон, Прасковина приглась и с нешуточным неверием уставилась в нужную сторону. Стоило прозвучать приказу Алексея, как тотчас стала раздаваться активация различных арсеналов магии, и наряду с ней запела вынимаемая из ножен сталь. Однако уже секунду спустя, словно по мановению руки, часть заросли укрыла темное марево, и те мгновенно распались. А стоило ему рассеяться, как глазам изгоев пристал элитный отряд теней рода Потемкиных во главе с Романом Потемкиным, который внимательно обвел всех изгоев глазами и, как итог, остановился взглядом на своей племяннице. Правда, в это же мгновение с противоположной стороны раздался очередной мужской голос — который из состояния прострации заставил вывести уже и Трубецкую. «Говорил ведь тебе, Рома, что они где-то здесь. Это самый короткий маршрут. Хоть тут Шувалов не обделался, чтоб его!» А следом за голосом из шипастых зарослей ловко выскользнул элитный отряд талых рода Трубецких, которые, судя по своему виду, только что покинули ту самую помянутую схватку. «Максим!» Поскочив на ноги, обрадованно выпалила Алина, бросившись к мужчине на грудь там там Захар в форпосте ему нужно помочь Он там остался один совсем один взволнованно пролепетала девушка глядя со слезящимися глазами на командира отряда который от подобного напора на секунду выпал в осадок тядя рома помогите пожалуйста он ведь то спас с покрасневшими глазами обратилась к грудичу просскове который в то мгновение оказался рядом с племяницей и стал тщательно осматривать княжно на наличие увиденных ран и увечий. Стоило лишь прозвучать двум просьбам одновременно, как оба мужчины нахмурились и моментально переглянулись между собой. Рот Турбецкова уже открылся для ответа. Но уже в следующую секунду слава Максима были оглушены громоподобным взрывом, который поднял на уши всю округу. Взрыв оказался таким сильным, что большинству изгоев пришлось применять защитную магию вонзать в землю собственное оружие, чтобы не свалиться с ног от ударной волны. «Нет, нет, нет!» неверяще прошептала Алина, делая неуверенные шаги в сторону взрыва, остранявшись от ошеломленного мужчины. там «Тамбить, там Тамбить! Захар! Захар, он же не умрет!» С легкой истерикой в голосе отозвалась Потемкина, начиная терять связь с реальностью, судорожно вцепившись в одежду родича. «Дядя Рома, он ведь не умрет! Не умрет же!» Но уже в следующую секунду командиры элитных отрядов стали действовать в похожей последовательности манере. Быстро прижали к себе плотно своих протеже и в тот же миг отправили их в беспамятство. «За мной!» — резко рявкнули Турбицкой и Потемкин. «Долгоруков, Морозов, Пожарский, ваше высочество! не на вас! В округе чисто! Будьте здесь! Мы скоро вернемся!» Не прошло и минуты, как оба отряда бесшумно скрылись в непроницаемом полумраке зарослей дикой местности под далекий множественный рев пробудившихся тварей катаклизма. «Это... это что сейчас было?» невольно вырвалось у Пожарского, ведь все присутствующие сгои не сводили взглядов с алого неба, в котором даже сейчас можно было рассмотреть белесую вспышку, что вздымалось высоко ввысь. «Врата!» С невероятной горечью в голосе произнес Романов, бессильно оседая на землю, вновь цепившись пальцами в собственную шевелюру. Сахар дестабилизировал пространственные врата в форпосте Ясхи. У него все получилось. Теперь все кончено. Смежная стигма. На руинах форпоста Ясхи. равнины Ясхи. Час спустя. За прожитую жизнь Максим Трубецкой и Роман Потемкин повидали многое. Побывали во множестве смертельных сваток и поучаствовали не в одной кровопролитной войне и не двух. Не единожды отряды теней и талых сражались плечом к плечу, и к нынешним годам таких людей мало чем можно было удивить. Однако распростершиеся перед их глазами ужасающее зрелище шокировало даже таких закостенелых вояк, как они. Вместе, где некогда существовал монументальный форпост Ясхи со своими массивными стенами и величественными ратушами, более ничего не было. Лишь урыны и пепелища. Все было уничтожено, и на каждом клочке земли властвовала только смерть. Даже воздух на равене Ясхи был раскален до такой степени, что обжигал легкие кожу, И лишь при помощи магов воды из рода Трубецких можно было передвигаться дальше. Едкая горю пробирающая до костей жар, огненная и местами тлеющая пыль, зловония гробовая тишина, не единой живой души. Пресвятая Матерь Божья! Тихо вырвалось у кого-то из отряда теней. Рома, это ведь магический взрыв, не так ли? Что здесь произошло? мрачно поинтересовался Трубецкой, обводя неверящим взором образовавшиеся руины некогда могущественного полюса изгоев. Но вместо ответа мужчина лишь рукой указал на пространственные врата, которые медленно стали принимать прежние очертания. «Они всему виной», — Тревисто произнес Потемкин, а после «Ни с того ни с сего» схватил рядом стоящего водника и родового сенсора светляка за руки и, резко переходя на бег, стремглав помчался к руинам форпоста. «Роман, ты куда?» — громко заорал Трубецкой рвану следом. «Тут все мертво, или ты думаешь, что...» «Искать, думаю!» — рявкнул, что было сил маг тьмы. «И вы ищите! Найдите хоть что-то! Пусть даже это будет лишь тело, его останки или же перстень столпа!» А затем, развернувшись на месте, грозно взглянул на сенсора. Ищи. Слепок его ауры у тебя имеется. Российская империя. Полуостров Камчатка. Пахачинская губа. Близ города Пахачи. Ставка командования имперских войск. Несколько минут спустя, после детонации пространственных врат. Владимира Романова нарастающее землетрясение застало в ставке командования перед предстоящим наступлением прямо за столом во время совета и выступления князя Багратиона. «Это еще что за бесовщина?» Невольно вырвалось мужчина, и он мгновенно переглянулся с присутствующими на собрании генералами. Однако ответ пришел так же быстро, как и появился. В двери совещательного зала несколько раз с приложением приличной силы постучали, а затем еще раз и еще. «Совсем распоясались!» Вдруг раздраженно прошипел Багратион, покосившись на вход. «Ваше высочество, позвольте разобраться. Устроили проходной двор. Не армия, а одесский сад». «Хватит вам, Петр Иванович», — расслабленно махнул рукой Романов. «Войдите». Двери отворились моментально, но вместо двух посыльных офицеров в дверях находилось сразу два раскрасневшихся полковника разведки. «Ваше высочество». Протяжно выдыхая и выдыхая, быстро заговорил первый. — Там, похоже, беда. — Одна самая. — Ракичев, Таранов, раз уж начали, так говорите по существу, а не мемлите. Чего вы волнуетесь, как пацаны зеленые? Его высочество тут все-таки. Не удержался от подколки Майков. — Чего там у вас в разведке произошло? — Что за беда? Моментально нахмурившись, поинтересовался Владимир медленно поднимаясь с насиженного места и чуя неладное. «Ваше высочество!» — вдруг заговорил Таранов, искоса искосо со своим товарищем. «Бойцы разведки докладывают, что твердые недревние укланы Осака полностью уничтожены, точнее, стерты». После прозвучавших слов в зале совещания возникла секундная пауза и заминка, но уже в следующий миг та переросла в осатанилый гвалт а следом в нескончаемый скрип отодвигаемых кресел и множество шагов тихо вдруг повысил голос романов от чего ви шум тотчас стих однако даже его такая новость застала врасплох что значит уничтожено и с ней выражаетесь уничтожено кивая несколько раз подобно деревянному болванчику вновь отозвался Ракичев. взрывом наша одаренная утвержда что взрыв «Был магического происхождения!» «Врата, ваше высочества Тихо, чуть не проговорил Таранов. «Кто-то разбередил пространственный разлом. Он и привел к волне, что уничтожило округу и саму тверденью». «Чьих рук дело?» Резко поинтересовался Романов, начиная заводиться из-за непонятных действий. «Не можем знать ваше высочество!» Виновата сглатывая в один голос отозвались полковники. «Нет никакой информации!» «Выжившие есть?» Прежде чем ответить на вопрос будущего императора, оба офицера невольно переглянулись, а после совсем тихо произнесли. «На многие десятки километров не замечено ни единой живой души, ваше высочество, только руины. Просим вас всех выйти на улицу. Последствия катастрофы видно даже отсюда».